Глава 14, Вадим. Скорая ехала мучительно долго. Он боялся трогать Машу, и единственное, что мог для нее сделать, это держать за руку, стиснув от бессилия зубы. Вечером на неосвещенной дороге любой бы не заметил несущуюся навстречу машину с выключенными фарами. Речь шла о секундах. Вадим не сразу понял, что водитель встречной машины собирается протаранить его внедорожник. Как назло, они оказались на повороте, огражденном отбойниками, и все, что оставалось, это резко развернуть машину и подставить бок. Интуитивно он подставил правую сторону. Основной удар пришелся на заднее сиденье. Выскочили подушки безопасности, и пока Вадим приходил в себя от удара в лицо, машина сдала назад и, скрипя отвалом для снега по промерзшей земле, скрылась из вида. «Маша, ты в порядке?» С трудом концентрируя взгляд, позвал Вадим. Пугающая тишина в машине сковала все вокруг. Вадим осторожно потрогал ее холодные пальцы, плечи, с ужасом почувствовал что-то липкое. Руки не слушались, он достал из кармана телефон и только с третьего раза смог включить фонарь. Выдохнув с облегчением, Вадим заметил разбитый нос и решил, что Маша просто-напросто в обмороке. Отстегнув ремень безопасности, он вышел из машины, чтобы попытаться открыть дверь с пассажирской стороны, но ее заклинило, и тогда-то Вадим с ужасом увидел слипшиеся от крови волосы. А дальше шли самые страшные 20 минут в его жизни. Ее холодные руки, его скрип зубов и тишина безлюдной дороги, словно весь мир их покинул, и нет никакой надежды на спасение. Когда приехали врачи, он чуть не избил одного из них за то, что так долго не было никакой помощи, Машу осторожно извлекли из машины погрузив на каталку, переместили в скорую. Не было оживленной борьбы за жизнь, отрывистых команд и езды с включенной мигалкой, как в сериалах. Врачи отслеживали ее пульс, изредка переглядываясь между собой, и их поведение говорило само за себя. Вадим не собирался задавать вопросы, так как не хотел терять надежду. Ее сердце билось, и это главное. А там он найдет лучших врачей, и все наладится. Все обязательно наладится. Дальше он помнил все как в тумане. Приезд в больницу, Машу сразу же забрали, а его оставили в приемном покое. Вадим действовал на автопилоте, позвонил Толе, попросил разобраться с местом аварии и тут же приезжать к нему. Сказал Левтине, что Маша не сможет выйти на работу еще какое-то время. Когда она, разволновавшись, начала задавать вопросы, бросил трубку. А дальше шли долгие часы раздумий. Он несколько раз пытал подробностями медсестер о том, где сейчас Маша, что с ней делают, осмотр, анализы, рентген, КТ, МРТ и вежливые просьбы подождать. Когда приехал Толя, Вадим уже успел поговорить с заведующим травматологией. Не очень вежливо, но эффективно. И в течение часа ему должны были наконец-то объяснить, что произошло. — Как она? — первым делом спросил Толя. — Не знаю севшим голосом бросил Вадим. Ему ужасно хотелось что-нибудь разнести, сломать, выпотрошить и разорвать на кусочки. Но вместо этого приходилось сдерживать бушевавшую бурю внутри и смиренно ждать. «Я все уладил с ГАИ. Машину везут на эвакуаторе в одной из наших мастерских. Очевидцев аварии не нашлось. Раздолбанного пикапа с отвалом для снега никто не видел. Но, думаю, это не имеет никакого значения». «Да», — согласно кивнул Вадим, кровожадно оскалившись. — Могу я что-то еще сделать? — спросил Толя, поежившись от неприятного холодка, пробежавшего по его спине. Он уже видел Вадима в таком состоянии и искренне беспокоился за друга. — Пока нет, нужно позаботиться о Маше, остальное потом. Анатолий остался рядом с ним, и они уже вместе коротали время в приемном. Усталый от ночного дежурства, уже немолодой врач подошел к ним, и Вадим нетерпеливо пожал протянутую руку. «Черепно-мозговая травма, средней тяжести, ближайшие сутки будут решающими. Прогноз очень хороший, мы сделали все возможное». Была основная мысль врача, и время ожидания продлилось на еще некоторое время. «Вадим, поехали, переоденешься?» «Нет, нужно договориться о условиях ее пребывания здесь и сделать несколько звонков другим специалистам. В этой богодельне вряд ли есть приличные врачи». «У тебя руки в крови, ты ужасно выглядишь». — Время третий час, ты ничем не можешь ей помочь, иди садись в машину. А я договорюсь, чтобы Машу перевели в отдельную палату. — Я же сказал нет, — рыкнул Вадим, и Толя предпочтил отойти на безопасное расстояние. — Хорошо, ты босс. Подняв руки, он сел на стул в приемном покое, решив больше не вмешиваться. Машу перевели в отдельную палату, Вадим доплатил медсестре, чтобы за ней тщательнее присматривали, и попросил в случае чего с ним связаться. Под утро он уехал из больницы. То ли молча вел машину, изредка бросая на него взгляды. Я сначала думал убить его, но это слишком просто, сказал Вадим с отсутствующим взглядом. Не стоит пороть горячку. Нужно убедиться, действительно ли произошедшее дело рук Волкова. У тебя есть три дня это выяснить, потом будет слишком поздно, холодно бросил Вадим. К нему возвращалась холоднокровная маска, которую он предпочитал носить на публике. И Анатолий не сомневался, что в таком состоянии от Вадима можно было ожидать чего угодно. Через два часа Вадим снова вернулся в больницу. Он потерял сон, аппетит и интерес к внешнему миру, предпочитая сидеть в палате с Машей. Ему никого не хотелось видеть, и, выключив телефон, Вадим ждал, когда же она проснется. — Вадим! — в палату зашел Александр Михайлович. — Что? Не стоило приезжать, у меня все в порядке. Едва скрывая раздражение и, потирая красное от недосыпа глаза, бросил он. «Нам нужно поговорить!» «У меня нет на это времени», — очеканил Вадим, и ему, мягко говоря, было не до разборок. «Нам нужно поговорить о Маше!» С нажимом повторил Александр Михайлович. «Выйдем!» Злой как черт, Вадим вышел следом и немного растерялся, когда увидел в коридоре Алифтину и женщину средних лет, что работала в кофейне Маши. «Галина Васильевна, присмотрите пока за Машей!» Попросила Алевтина, и женщина зашла в палату. Вадим недоверчиво проводил ее взгляды. Ему не нравилось, что Маша находится там одна, без него. «Вадим, присядь!» Алевтина показала на место рядом с собой. «Вы что, издеваетесь? Я не собираюсь говорить по душам!» «Помолчи!» Перебил его Александр Михайлович, собираясь с духом. «Маша! Моя дочь!» Вадим недоверчиво перевел взгляд на Алевтину, и ему не понравилось то, что он увидел. Она полностью поддерживала бред своего мужа. «Этого не может быть. Я в этом уверен. До того, как меня посадили в первый раз, я встречался с ее матерью», уже мягче сказал Александр Михайлович. «Это еще ничего не значит». «Мы сделаем тест ДНК», — добавила Алефтина. «Бред». Вадим взъерошил волосы и растерянно посмотрел на своих почти приемных родителей. «ДНК — простая формальность, но это еще не все». «Саша», — Алефтина его перебила. «Давай потом». «Аля, не влезай, иди к Маше. Я отсюда слышу, как ее посетитель воет белугой», бросил Александр Михайлович. Так разговаривать с женой он позволял себе только по особым случаю. Элевтина, зная упрямство мужа, предпочла временно отступить. Она недовольно ушла, бросив на прощание Вадиму сочувствующий взгляд. «Не буду ходить вокруг да около и перейду сразу к делу. Я хочу, чтобы ты ушел», твердо сказал Александр Михайлович. «Я не брошу ее здесь одну с поварихой, объявившимся спустя 30 лет отцом!» В голосе Вадима звучали металлические нотки. «Мы с Машей встречаемся, и не вам говорить, что мне делать!» «Как раз таки мне! Послушай, щенок!» Александр Михайлович угрожающе наклонился. «Ищи игрушку в другом месте! Мне известно все, что ты успел сделать, и поэтому повторять дважды не стану! Ты мне как сын этого не изменить! Но издеваться над своей дочерью и использовать не позволю!» «Вам еще несколько дней назад было плевать, где она и с кем. Маша способна сама принять решение. Если хотите, чтобы я отсюда убрался, сначала придется меня пристрелить». Вадим повысил голос, и из соседних палат стали выглядывать встревоженные люди. Сделав глубокий вдох, Александр Михайлович попытался успокоиться. «Вадим, сынок, я прошу тебя как отец», — уже мягче сказал он. «Уйди сейчас, пока еще не поздно. Сам же видишь, с тобой находиться опасно». «Жизнь обычного авторитета не сахар, а в твоем случае всегда будут желающие насолить. Маша простая девушка, ей эти игры не по зубам». «Она нуждается во мне», — уже тише ответил Вадим. «И поэтому мы с Левтиной будем рядом, позаботимся о ней и все объясним», — Александр Михайлович похлопал его по спине. «Да, Маша расстроится, но лучше быстро содрать пластырь, нежели растягивать боль на несколько месяцев. Или сколь обычно ты тратишь на одну девушку?» Александр Михайлович знал, куда давить, и его слова больно кольнули Вадима. Будь это слова постороннего, он легко бы от них отмахнулся, но сейчас перед ним стоял человек, которому Вадим был обязан всем. И мерзкое чувство вины, разъедавшее сердце, сделало свое дело. Она ведь и вправду пострадала из-за него. «Я дождусь, пока она придет в себя, и уйду», — тихо добавил Вадим. В том, что Маша непременно очнется, он не сомневался. Так у него хотя бы будет еще время с ним попрощаться. «Саша!» — Алевтина выбежала из палаты. «Маша просыпается!» Вадим дернулся было увидеть ее, но твердая рука удержала его. «Тебе пора. Я обязательно позвоню, если будут новости. И не вздумай что-либо предпринимать с Волковым без меня!» Сказал Александр Михайлович и закрыл за собой дверь, тем самым показав, что Вадиму с ним не место. Он стоял так какое-то время, пока усилием воли не заставил себя выйти из больницы. На улице был солнечный теплый день, снег подтаял, и отовсюду слышалось журчание воды. Это был первый по-настоящему теплый денек после зимы, и все вокруг радовались потеплевшим лучам. Вадим сел на ближайшую скамеечку и продолжал смотреть на окна, где, по его подсчетам, была палата Маши. Он был уверен, что она ждет его, но Александр Михайлович был прав. Если она и вправду его дочь, они не смогут быть вместе и точно не на тех условиях, к которым он привык. Вадим достал из кармана телефон и выключил беззвучный режим. Сразу же высветился неизвестный городской номер. «Алло!» – бесцветно ответил он. «Добрый день, Вадим Александрович?» «Да», – все тем же тоном ответил он. «Это из больницы номер 4. У нас находилась на лечении ваша мама». «Что значит «находилась»?» – перебил Вадим. «Пожалуйста, приезжайте. Вашей маме утром стало плохо. Мы пытались до вас дозвониться, но…» Дальше Вадим уже не слушал. Сначала голос в трубке продолжал бубнить, но уже через несколько секунд, не получая обратной связи, сам отключился.